Глава сороковая. Теодор. Королевский дворец сиял тысячами огней и шумел сотнями голосов. В коридорах и холлах царила особая возбужденная предпраздничная атмосфера. Гости пребывали со всех уголков королевства, чтобы взглянуть на короля и будущую королеву а, быть может, даже сделать ставки на то, какая из невест победит в отборе. Это было давним тайным увлечением для знати. А это значит, что каждый шаг, каждое движение и каждый жест Теодора не оставят без внимания, чтобы потом обсудить, какой из претенденток король более благосклонен. Его величество шумно выдохнул, поправил манжеты рубашки, Бросил мимолетный взгляд на свое отражение в зеркале, а следом распахнул дверь и отправился в сторону зала для торжеств. И чем громче становились голоса гостей, чем радостней был смех, тем хуже становилось на душе у короля. Он не мог предугадать, чего ждать от сегодняшнего бала, и это выводило его из себя понимать, что во дворце пособник сил хаоса, маг, приступивший закон, наплевавший на свою честь, понимать это и ничего не делать, просто выжидать, выжидать и не знать, нападёт ли демоница сегодня или нет, выдаст ли себя чем-то. Напряжение росло с каждым пройденным шагом. Помимо возможной встречи с демоницей, Его ждала совершенно другая встреча. И битва. Битва с самим собой, со своими чувствами, эмоциями, которые рвались наружу вопреки воле разума. Таяна, она уже была там, в зале. теодору чувствовал это. Возможно, беседовала с невестами, давала последние наставления. Или... Или беседовала с каким-нибудь молодым эром, который, возможно, уже положил на неё глаз. От этой мысли всё внутри содрогнулось. Кто-то будет танцевать с ней, обнимать её, прижимать к себе, бросать двусмысленные намеки Возможно, даже на этом балу Таяна найдёт себе жениха, выгодную партию. Так и должно быть. Таяна — не его собственность. У них нет будущего. Он сам принял решение ее отпустить, завершить отбор и, наконец, жениться. В конце концов, его прямо сейчас ожидают пять девушек, лучших невест королевства. Так предначертано. Все будет так, а не иначе. Его Величество остановился перед высокой двустворчатой деревянной дверью в зал для торжеств. Слуги тут же склонились перед своим повелителем и распахнули створки. Легкая ненавязчивая мелодия зазвучала чуть громче, а следом у голос распорядителя торжества объявил о появлении правителя. Гул голосов тут же стих и всё внимание было устремлено на Его Величество. Он шёл вперёд спокойно, различая среди приглашённых знакомые лица, приветствуя всех сдержанной улыбкой. А внутри нарастало напряжение. Один из приглашённых — не тот, за кого себя выдаёт. Сейчас он точно здесь, но... Чутью умолчало... Теодор прошёл как раз до парадного трона, где его уже ожидала мать. И тут взгляд выхватил из толпы её лицо, и его величество даже едва не сбилось с шага. Таяна. На короткий миг их взгляды встретились, но следом она вновь развернулась в сторону какого-то незнакомого эра и продолжила, видимо, прерванную с его появлением беседу. прямо сейчас Рядом с Таяной действительно был мужчина. И это неудивительно. Сегодня она выглядела ослепительно, будто не вражая из лавки гаданий, а как минимум принцесса. Изумрудное платье струилось и переливалось в магическом свете. Грудь вздымалась в декольте. На чуть подкрашенных губах сияла улыбка, а высокая прическа — открывала нежную тонкую шейку, на которой сияло изумрудное колье. Артефакт, который он попросил передать для её защиты, она не должна была пострадать, если демоница проявит себя на балу. Его Величество с трудом отвёл взгляд и поджал губы. Скоро всё закончится. Таяна исчезнет из дворца, из его жизни и со временем всё забудется. Теодор, Её Величество, подхватила сына под руку. «Доброго вечера, дорогой!» Королева Тория появилась рядом, как всегда величественная, эффектная. Для балла она выбрала тёмно-синее изящное платье и драгоценности из сапфира. «Доброго вечера, мама! Прекрасно выглядишь!» Теодор кивнул матери усилием воли, заставляя себя не следить за Таяной. «Слышала, у тебя появилась ещё одна фаворитка? Терра Мейлор?» Она заговорила, как будто невзначай опустив полок тишины. «Да, она проявила себя в отборе как сильный маг, честная и искренняя девушка благородных кровей». Его величество поймало взглядом эсмину. Она вела беседу с незнакомой гостьей, едва заметно улыбаясь. Красива, умна, сдержанна, честна. То, что нужно для будущей королевы. И всё. Честная и искренняя девушка благородных коровей. Королева изящно изогнула бровь и взглянула в лицо сыну. Просто, мягко, с улыбкой. В её глазах читалось беспокойство, встревоженность. Перед ним сейчас стояла не королева, а мать, которая волновалась и переживала за сына, как когда-то давно в детстве, когда он был ещё наследником престола, и от него не требовалось принятия каких-то тяжёлых для сердца решений. Тебе ли не знать, мама, что чистота крови, честность, искренность — и преданность своему королю — наиболее важное качество для будущей королевы. Теодор едва заметно улыбнулся. «Ты, конечно же, прав». Королева тяжело вздохнула. «Но ты в первую очередь ищешь себе супругу, а не девушку на должность королевы, ту, с которой будешь делить не только власть, но и своё сердце. А сердцу плевать на чистоту крови, «Положение в обществе. Зато сердце не обманешь, Тео». «Сердце?» — Теодор удивился. «Чувства — непозволительная роскошь для короля. Они лишают рассудка». «Так говорил и твой отец». В глазах ее величества блеснули слезы, которые она быстро скрыла за широкой улыбкой. «Но ты сам вправе выбирать свою судьбу» чувство это то, что отличает нас от бездушных демонов Тео. И поверь, именно это делает нас сильнее. В этом наше преимущество. Каждое слово било по и без того взбудораженным чувством «Король в первую очередь должен думать о своей стране», — прервал мать Теодор. «Я сделаю выбор уже сегодня. Завершу отбор» и через неделю женюсь. Ты так ничего и не понял». Её Величество перевела взгляд на танцующие пары. «Любовь — это не роскошь для короля, а то, что делает его сильнее. Жаль, что ты поймёшь это, когда станет слишком поздно». Теодор проследил взглядом за тем, что привлекло внимание матери. И от увиденного его прошило насквозь, Ярость завладела его сознанием. Среди танцующих пар он увидел Таяну, которую прижимал к себе Сайлос. На ее губах играла улыбка. Да что там, она, похоже, и вовсе смеялась над очередной шуткой первого советника. И сейчас Теодор готов был стереть друга в порошок. Но тут же одернул себя, борясь с чувствами, напуская сдержанности, и всё равно направился в сторону танцующих пар. Смотреть на Таяну в чьих бы то ни было объятиях было выше его сил.